Глава сорок Ангелина. «Ах, как же хорошо замужем, особенно когда муж богатый чело. Дракон. Мечтательно вздохнула Анфиска, манерно попивая чай из тонкой фарфоровой чашки. За те дни, что мы с ней не виделись, она превратилась в эдакую гламурную стерву, ну, по крайней мере, пыталась такой казаться. Ой, девочки! Он мне столько платьев сразу приказал пошить и украшениями завалил. А уж подарки! Подарки каждый день дар! Она запнулась, заметив равнодушие на наших свалькой лицах. Нам обоим было глубоко фиолетово, что именно дарит анфиский муж. И сколько бы она ни выпендривалась сейчас перед нами. Мы прекрасно знали, что никакой любви между ними нет. Что ее супруг, второй советник темного князя, отца Себастьяна, Картинар Шартонский, сплавил жену к родителям практически сразу, как понял уровень ее образования. Анфиска вернулась во дворец погостить сегодня утром, не сказать, чтобы семейство и придворные обрадовались ее появлению. Мама с папой и дед для приличия скорчили нужные мины. А мы с Валькой, занятые своей бизнес-идеей, даже не подумали прийти в гости к сестрице. И ей пришлось топать к нам самой и навязываться на чаепите, чтобы похвастаться тем, как шикарно она живет и как удачно вышла замуж. И теперь мы с Валькой равнодушно устало слушали Анфискины похвальбы. Не знаю, как у Вальки, а у меня в голове крутилась мысль о будущей выставке картин. Себастин, конечно, орать станет. Или не станет. Выпьет своего успокоительного, пожалеет будущего наследника. А я? Я заработаю средства на открытие ресторана, совмещенного с баром. Ну и свекрови ее часть отстегну на очередную карету. Угу. «Сестры называются!» Между тем обиженно проворчала Анфиска, отставив чашку на стол. «Могли бы хоть ради приличия позавидовать. Вам-то никто таких подарков не делает!» Мы с Валькой переглянулись. Тупая, как пробка. А еще завистливая и недалекая. Нет, ей точно нельзя рассказывать о нашем бизнесе. Она ж начнет орать, что хочет с нами участвовать а такую попробуй допусти до командования. Поэтому чем раньше мы от нее избавимся, тем лучше. — Хорошо, Анфис, — покладисто согласилась я, — мы тебе завидуем. Ты лучше всех устроила свою жизнь, и платья у тебя шикарные, Довольно. Анфиска скуксилась. Ей хватило ума понять, что ни мне, ни Вальке ее наряды и сама она Неинтересно. Ну так ее проблемы. Учиться надо было в свое время, а не по пацанам бегать. Себастьян. Второй советник темного князя, картинар Шартонский, герцог антарсарский и Лачерский, угрюмо смотрел в разожженный камин. Он был немного старше меня и добился своего места не только из-за связей собственных родителей но из-за большого ума, о котором твердили все вокруг. Ах, Картинар знает то, ах, Картинар знает это, ах, Картинар может перечислить всех предков родовитых семей темного княжества. Откровенно говоря, я всегда ему завидовал. Практик до мозга костей, как сказал бы Серж, я ненавидел сидеть над учебниками, словарями и свитками родословных. И вот теперь пришло мое время праздновать победу. Умно-мудрый Картинар наконец-то оступился. Он взял себе в жены ту, кого стыдно показывать уважаемому обществу. Не сам, конечно. Ему сделали предложение, которое значительно подвинуло его семью в местной иерархии. Но это дело не меняло. Картинар ошибся и я с удовольствием ему посочувствовал. Не особо искренне, правда, но то уже другое дело. Вот только моя супруга Линетта не сильно отличалась от своей сестры Анфисы, разве что следила за тем, кому и что говорила, да старалась относительно нормально одеваться. В остальном же мы с Картинаром были примерно в равных условиях, — Боги ненавидят меня, — хмуро заявил Картинар, не отрывая взгляда от горевших в камине дров. — Не может быть женщина, да еще и аристократка, настолько тупой. Ее должны были обучить, ну хотя бы чему-то. — шире, скривился я, — боги ненавидят все земли темных, иначе не подарили бы нам этих трех сестер. «Ты знаешь, чем занимается моя дрожайшая супруга?» «Она хотя бы не позорит тебя в обществе», — скинулся Картинар. «Знаешь, что сделала эта дура? Когда я познакомил ее со своей родней, она полезла целоваться со всеми, включая моих неженатых братьев. Ты можешь себе представить этот конфуз?» Я только головой покачал. Послушаю еще немного о проделках Анфисы и решу, что моя жена на ее фоне — просто милый ребенок, рисующий шестилапых собак, но ребенок, кстати, о собаках с шестью лапами. — Ты говорил, тебе подарили картину, на которой изображен я, и ты уверен, что рисовала Линетта, — вспомнил я. Картинар кивнул. Щелкнул пальцами. И в следующий миг я пораженно рассматривал кого-то, отдаленно похожего на меня, но подписанного моим именем. Я убью эту дуру.